Проснулся он от шума за стеной. Старика в доме не было. Очень хотелось есть, но в целом он чувствовал себя уже неплохо. Иван принялся спешно натягивать на себя высохшую, но задубевшую от соли одежду. На улице что-то происходило. Неизвестные люди что-то кричали старику, а тот оправдывался. Быстро завязав кроссовки, Иван принял глазом к щели в стене. Было видно только старика, стоявшего на коленях и склонившего синиц. Тот ненадолго поднимал голову, что-то говорил и снова утыкался лицом в песок. Тех, кого тот боялся, никак не получалось разглядеть, через щель виднелись только крупы лошадей. — Да, да, я вас кликнул, чтобы вы молодому господину помогли, — донеслось до Ивана. — Я же говорю, в кораблекрушение господин попал, еле выплыл. «А я его укрыла обогрел, ведь жизнь благородных превыше всего!» «Да какого еще господин Что за чушь ты несешь?» — раздался юношеский голос. «Кто в этот сарай вообще сунется? Ну-ка, Карл, проверь, кого там эта плесень господином зовет?» Дверь лачуги распахнулась, и внутри сразу стало тесно трех здоровенных солдат в латых и островерхих шлемах словно сошедших с кадров какого-нибудь сериала про Робин Гуда. В руках мужчины держали обнаженные узкие длинные клинки. Безо всяких колебаний Ивана быстро скрутили, больно заломив руки за спину, вытащили из хижины и ткнули носом в песок. Его держали за руки, не давая пошевелиться, а еще кто-то поставил ногу на спину. — И это твой господин? — с издевкой спросил юноша. — Да, господин, — голос старика дрожал от страха, — одет ведь по-благородному, да и выплыл на берег в бурю один без лодки. Известно же, из-за рифов даже корабли отсюда далече ходят. Да и не переплывет ни один человек риф это разобьет волна, а он проплыл. Быстро сбиваясь за хлеб, пытаясь успеть сказать, прежде чем последует наказание, бормотал старик. «Старик, ты меня насмешил, кем бы ты там ни был. Какого-то бродягу записать в благородный или безить перед ним? Да ты уже сам себя наказал. Небось, весь свой обед на него потратил», — с усмешкой сказал невидимый Ивану юноше. И как-то странно, как это обычно делают слегка подвыпившие люди, загоготал. «Нет, наказывать мы тебя не будем. Ты просто туп. Но предан, мы это ценим. Иди в дом». «Отпустите его!» «Ну, а ты, самозванец, кто таков?» Ивана схватили за волосы и приподняли голову. Перед ним стояло множество лошадиных ног. Он перевел взгляд еще чуть выше, но зажмурился от слепящего солнца. На фоне яркого неба были видны только темные силуэты. Пятеро стражников в островерхих шлемах и высокий юноша с длинными волосами, перехваченными лентой. И Ивана пнули ногой, чтобы он поспешил с ответом, но что говорить? Как вообще эти отнесутся к правде? Здесь точно не земля. Шпаги, доспехи, всадники. Какое-то дремучее Средневековье. Если ляпнуть, что он прилетел из другого мира, то еще чего доброго могут счесть колдуном и вообще сжечь на костре. Проверять на собственном опыте, есть ли в этом мире инквизиция, не хотелось. Удивительно, но страха не было. После пережитого в море все происходящее скорее удивляло, чем пугало, словно он оказался в каком-нибудь квесте или на съемочной площадке. Иван вспомнил типичный глупый прием из сериалов. — Я не помню. Ничего не помню. Плыл к берегу, потом очнулся у этого старика. Все, что было до этого, забыл. Как в воде оказался, ничего не помню. Иван постарался подпустить трагических ноток в голос. Актер из него был никакой. Но в это время господин на лошади пьяно икнул, и Иван понял, что тот уже находится в той стадии, когда мало понимают длинные речи и уж точно не могут распознать ложь. Юноша на коне поморщился и махнул рукой. «Он забавный! Карл! Я хочу в замке с ним разобраться!» «Жаль, Ирма не поехала с нами, а ускакала, и знает куда. Она бы сразу все поняла. Пусть его привяжут к седлу и к нам, в подвалы. Вот ты, как там тебя зовут? а неважно, остайся Приведешь мальчишку, остальные за мной!» Юноша пришпорил лошадь и поскакал по песку прочь. Всадники послушно припустили за ним, Оставшийся солдат поднял Ивана с колен и подтолкнул к лошади. «Будь ты взрослый мужик, то бежал бы у меня за конем привязанным, но тебя, мальца, жалко. Смирно вести себя будешь, тогда на седло сядешь, гоношиться начнешь, перекину через седло, как господин велел, и тогда все дыхание выбьет по дороге», — пробурчал стражник. «Буду смирно себя вести», — послушно ответил Иван. Он вставил ногу в стремя и попытался, как в кино, лихо заскочить на коня, но это только на первый взгляд выходило легко. Если бы солдат не поставил плечо, то Иван грохнулся на землю. Когда он кое-как вскарабкался в седло, провожатый связал ему ноги, продев веревку под животом коня, и привязал руки к седлу. Взяв по солдат повел лошадь шагом вслед за умчавшимися всадниками. «Ну что же, начнем знакомство с этим миром с конной экскурсией», пробормотал Иван, пытаясь найти в происходящем хоть каплю позитива. Он был уверен, что оказался во времена, если не Робин Гуда, то как минимум мушкетеров. Кольчуги и шпаги на это совсем недвусмысленно намекали. Однако уже в начале пути он понял, что ошибся. Притороченные к седлу кожаные сумки застегивались на самую обычную металлическую молнию. Иван попытался вспомнить, когда ее изобрели на земле. Уж точно не раньше девятнадцатого века. Он немного, насколько позволяла веревка на руках, расстегнул застежку. Сумка была пуста, но на боковой стенке был пришит обычный земной шильдик «Made in China». Как только они выехали на большую дорогу и почапали вдоль небольшого поселения, он окончательно понял, что попал совсем не в средние века в какой-то бардак. Словно на съемочной площадке исторических фильмов устроили грандиозную распродажу реквизита, и каждый нахватал себе на обум вещей из разных эпох. Да ладно бы только одежду или элементы декора. Там, похоже, и дома раздавали. Чем ближе они подходили к городу, тем больше Иван приходил в замешательство. Пластиковая вывеска над придорожным кафе с надписью «Уборова» Современный велосипед, прислоненный к забору большого каменного дома, на балконе которого в шезлонге загорал пузатый человек, обутый в резиновые сланцы. Но одновременно с этим они проезжали деревянные избы и мазанки, обгоняли телеги и прочие повозки, управляемые лошадьми. Да и люди победнее были одеты более-менее так, как он привык видеть в старых чешских сказках кафтаны, кожаные штаны, куртки и плотные грубые рубахи. Больше всего поражала тишина. В Москве он так привык к постоянному шуму города, что уже не замечал его. Но когда вокруг стало по-настоящему тихо, это сразу обращает на себя внимание. Конечно, где-то стучали молотки, цокали копыт, разговаривали люди, но по сравнению с шумом настоящего города это была практически идеальная тишина. Здесь точно не существовало ни автомобилей, ни иных двигателей. Грунтовка уступила место мостовой, а дома стали каменными в три-четыре этажа с типичными для Европы темными балками на фасадах. Иван как-то на географии делал доклад про Прагу, и у него теперь было полное ощущение, что он едет по брату-близнецу, чешской столицы Город был красивый, но по сравнению с Москвой какой-то уж слишком мрачный и эготичный. Ужасно бесило, что на него все пялились, показывали пальцем и о чем-то таинственно перешептывались. Ну и что, что он одет по-земному? Он видел тут людей в джинсах, как у него. Правда, все они явно были из богатеев. Если в Москве ценились бренды, то тут признаком роскоши, судя по всему, являлись вещи из его мира. Интересно, его что, воспринимают сейчас как арестованного олигарха? Да куда же он попал-то? Что за дичь вообще происходит? Его ведет солдат, одетый, как будто кто-то скрестил стражу на тенгепского шерифа с гвардейцами кардинала. Чуть поодаль пара мужчин в одинаковых черных кожаных косухах беседует с господином в черном фраке и в цилиндре викторианской эпохи. Навстречу проехала шикарная открытая конная повозка с женщиной в белых кружевах и шляпке, наводивших на мысли о XIX веке, и героинях Чехова или Тургенева, рядом с ней сидел полноватый лысеющий мужчина в атласном кафтане и джинсовых бриджах. А здание? В центре города вообще царил полный бардак. Белоснежный классический особняк с колоннами стоял рядом с невыносимо малиновым зданием в стиле барокко, обильно обляпанным белыми и золочеными завитушками. А за ним... Виднелось какое-то футуристическое нагромождение не неоштукатуренных бетонных кубов, при проектировании которых архитектор был явно не в себе. А на другой стороне улицы — обычное светлое каменное здание с темными балками на стенах. Прага-прагой, только надписи везде на русском. Дореволюционным, с ятями. Пока они плелись по узким улочкам, ноги совсем затекли, Все тело ниже пояса отдавало болью с каждым шагом лошади. Потом кобыла еще невыносимо долго тащилось кривой петляющей дорогой на замковый холм, Иван старался отвлечься от боли, разглядывая шикарную панораму на вторую половину города, находившуюся за неширокой рекой. Все здания были тут не выше трех-четырех этажей, над ровными рядами крыш возвышалась только ратуша с часами. Ближе к центру, возле самой реки, виднелся огромный парк. Старые высокие стены и зубчатые башни замка опять вернули Ивана ощущение, что он попал в дешевый сериал про рыцарей, в котором режиссер забывает про историческое соответствие мелких деталей и по ошибке оставляет асфальтированный проход в воротах и фонари на стенах. Сами ворота в замок имели нездоровый сиреневый цвет со странным оптическим эффектом типа окраски хамелеон. По мере того, как лошадь приближалась, ворота становились все темнее и темнее, и вблизи приобретали логично оттенок старого дуба. Ведущий его стражник почему-то остановился в проходе и с удивлением уставился на них буквально как баран. Иван вежливо покашлял, его провожатый вздрогнул и потащил коня дальше. На асфальтированном внутреннем дворе замка царила хорошо организованная суета. Женщины с тюками белья, разминающиеся в углу стражники, какая-то ребятня, ведущая под усы белоснежного коня, на него уже так откровенно не пялились, хотя косые любопытные взгляды Иван на себе ловил. Прислуга тут была хорошо воспитана. Солдат развязал его. Иван попробовал соскочить с лошади, но затекшие ноги его вообще не слушались. Он шмякнулся на асфальт, как мешок с сеном, и больно ободрал ладони, чем вызвал дружный гогот стоявших неподалеку стражников. Его сопровождающий кликнул их, и Ивана подхватили за локти и резво потащили куда-то в боковую неприметную дверь. Его практически пронесли по длинной лестнице вниз и привели в темный коридор с крепкими старыми дверями по сторонам. Тянуло холодом, плесенью и сыростью. Это было самое настоящее подземелье из дешевого американского сериала, Только на каменных стенах вместо факелов находились металлические светильники, в которых плясали веселые желто-голубые язычки газа. Ивана завели в небольшую камеру. Стражник собирался уже закрыть дверь, но он решился все-таки спросить. «Эй, подождите! А надолго меня сюда?» и добавил уже в полголоса. «Еще хотелось бы знать, за что?» «Пока господин не велит тебя явить перед его светлые очи» строго ответил усатый стражник. Потом, оглядев хузника с ног до головы, смягчился и сказал чуть тише «Если повезет, то после обеда кликнет». «А если не повезет?» «А если не повезет, то за обедом еще вина выпьет и устанет. Тогда, значит, спать ляжет. И кто его знает, вспомнит ли про тебя потом, как проснется? У нас тут один почти неделю сидел, только баланду жрал зазря». Стражник охотно запугивал узника и не спешил отойти от двери. Наверное, нечасто ему удавалось хоть кому-то высказать свое недовольство. — Ну, потом-то его отпустили. — Ага, плетей всыпали и отпустили. Чего только мариновали, непонятно. Мне дежурить всю неделю пришлось. Он, как и ты у нас, единственный сидел. А мне, представь, вместо чистой казармы наверху пришлось здесь торчать из этой сырости у меня колени потом месяц еще болели. Ходи тут вверх-вниз за едой, да сиди в этом каменном сыром мешке. Тьфу! Леший бы тебя побрал, парень!» С удовольствием заметив панику на лице Ивана, усатый довольный выдержал паузу, закрыл дверь, запер замок и сделал вид, что собирается уходить. Но потом все-таки приоткрыл щель вверху двери и добавил. — Да не дрожи так от страха, пацан. Если хозяина тебе забудет, тогда я завтра про тебя, госпоже расскажу, она разберется. А еще лучше сегодня, а то опять ходить туда-сюда. Эх! И да, это, не бузи тут, а то приковать придется. Сиди тихо. Сегодня-завтра просто выборют и отпустят. Стражник ушел оставив ошарашенного Ивана осознавать услышанное. Обстановка в камере была спартанской. Два мешка, набитых гнилым сеном, заменяющий узником матрас, дыра в полу с дурным запахом и кандалы на стене, вероятно, для тех преступников, что бузят. Свет с трудом просачивался через узкое оконце под потолком. Подождав, пока шаги за дверью затихнут, Иван подошел к двери и подергал. К его удивлению, несмотря на то, что массивная дверь была надежно прикреплена к стене, выдвигающимися стальными штырями, кладка вокруг этих штырей опасно шаталась. Выбить дверь или вынуть удерживающие ее камни было не очень сложно. Конечно, он не собирался бежать. Пробираться по незнакомому замку, полному страже. Да и куда идти-то? Тут хотя бы кормить будут. Ему все еще не казалось, что он в серьезной опасности. Да и чего он действительно такого натворил? Выплыл на берег, и все. Судя по всему, выглядит он богато. Видимо, вещи из земли тут конкретно стоят. Вот только настоящие господа никак не считали его ровней, несмотря на одежду. Есть еще какой-то признак, по которому они безошибочно могли определять своих. Надо вспомнить дореволюционную Россию. Кто там был из богатых и более-менее уважаемых, но не из господ? Купцы! Пусть он будет купеческим сыном. Он потерял память из-за кораблекрушения и забыл, где его дом. Так за что его тогда наказывать? Совершенно не за что. Его позовут, выслушают, позабавятся и отпустят. Главное, чтобы не забыли, как грозился то ли в шутку, то ли всерьез усатый охранник. Иван перестал нервно расхаживать по камере и присел на мешок с сеном. Очень хотелось есть. До этого мозг был слишком занят новым миром и не обращал внимания на голод, но сейчас желудок решил взять свое. Иван попытался посчитать, сколько часов прошло после легкого завтрака, который он съел еще утром в квартире, но как долго он проспал в хижине старика. А еще без сознания на пляже валялся. Когда его подвозили на лошади к замку, солнце уже было низко. Но кто его знает, когда тут закат? Тетя, наверное, уже хватилась и обзванивает друзей. Могла даже полицию вызвать. Шутка ли? Исчез перед обедом, и до вечера его ни дома нет, ни друзья не видели. Когда он вернется, вот ругаться будет. Тут Иван погрустнел и обхватил голову руками. Когда вернется. Оптимист. А как? Дурацкий прибор-физик остался в квартире? Он что, застрял тут навсегда? В незнакомом мире, без документов, без денег? и даже без элементарных знаний о местных правилах и порядках. Хотя, стоп. Тут же полно вещей земли. Не могут тут делать молнии и современные велосипеды со скоростями. Все это тащит из его мира. Туда кто-то ходит. Либо сами господа, либо купцы, которые эти шмотки привозят. Надо только их найти. Может, у хозяев замка аккуратно спросить? Кстати, о времени. Иван хлопнул себя по лбу. «Как же он забыл о телефоне!» Он пошарил по карманам и понял, почему не подумал о нем. Смартфон пропал. Иван припомнил, что когда снимал и надевал брюки в хижине старика, ему уже ничего не мешалось в карманах. Значит, телефон к этому времени был уже потерян. «Елки-палки! Как же жрать хочется!» стараясь унять чувство голода, он лег на мешок и постарался задремать. Он проворочился где-то час, пока в коридоре, наконец, не раздались шаги. Дверь открыл усатый стражник в сопровождении еще трех солдат. «Ну что, малой, повезло тебе. Глупости делать не будешь?» «Не буду», — чистосердечно пообещал Иван. «Тогда руки вязать не станем. Проходи, без резких движений». Его повели по лабиринту лестницы коридоров. Впереди шел тюремный охранник и показывал дорогу, а сзади еще пара солдат, причем замыкающий шел на всякий случай с мечом наголо. По мере продвижения по замку обстановка становилась все богаче, а освещение ярче. Наконец они остановились у больших дверей, у которых стояло еще два стражника, они кивнули пришедшим и открыли дверь. Иван почему-то ожидал увидеть большой зал с узкими маленькими окнами, колоннами и тронами, как в фильмах про рыцарей. Но комната за дверью оказалась относительно небольшой. Напротив входа олело закатом широченное окно в пол, до которого было всего метров десять. На боковых каменных стенах было развешано различное оружие, под ногами темный деревянный пол, такие же темные балки на высоком потолке. Ближе к окну стоял длинный стол, за которым в большом кресле сидел мужчина. Второй человек стоял у окна, и лучи заходящего солнца не давали его толком рассмотреть. Хозяева явно только что закончили обедать. В комнате еще пахло жареным мясом, и в животе у Ивана сразу нехорошо заурчало. Его появление в зале ознаменовалось страшным шумом. Внезапный порыв ветра! Со звоном разбившегося стекла распахнул одну из створок окна. В то же время со стен сорвались все щиты и доспехи и с жутким грохотом обрушились на пол. Развалившийся в кресле возле стола длинноволосый юноша вздрогнул от этой неожиданной какофонии и выплеснул на белую атласную рубашку красное вино из кубка, который держал в руке. Второй спокойно повернулся. Он стоял точно на фоне оранжево-розового солнца, поэтому Иван видел только темный силуэт, обрамленный солнечным сиянием. Светящаяся словно ангел фигура вдруг зло рассмеялась звонким девичьим смехом, а затем с негодованием произнесла «Влад, ты так напился, что даже свои старые железяки поддерживать уже не можешь!» Влад был тем самым юношей с пляжа. Теперь Иван смог разглядеть его подробнее. На вид ему было лет восемнадцать-двадцать. Правильные, но несколько крупноватые черты лица, широкие выступающие скулы, пухлые губы и большой нос по отдельности, наверное, выглядели мужественными и даже грубоватыми, но вместе создавали почему-то ощущение женственности и капризности. Не добавляли брутальности и длинные, крупными локонами не спадавшие на плечи светлые волосы, перехваченные серой лентой. Его можно было бы назвать красавчиком, но он был красив не мужественной красотой, а какой-то фотомодельной, как для себя сформулировал Иван. На белоснежной рубашке хозяина замка теперь растекалось бордовое пятно от вина которое тот неверными жестами пьяного человека зачем-то безуспешно пытался с себя стряхнуть, размазывая еще больше. С момента встречи на пляже он явно накидался еще, и теперь вряд ли смог бы устоять на ногах, если бы вдруг решил подняться из этого большого резного деревянного кресла. иванна подвели ближе к столу. Он прикрыл глаза от солнца ладонью и, наконец, смог рассмотреть вторую фигуру. Удивительно белоснежные волосы светились и искрились в свете заходящего солнца, обрамляя лицо девушки подобно нимбу, а когда он взглянул ей в глаза, то встретил ослепляющий синий взгляд феи из снов».